Эпилог Утро ознаменовалось гудками локомотива, сигнализирующими о скором отбытии поезда. Платформа коряп тонула в белом клубящемся пару, словно где-то неподалеку из берегов вышло кипящее море. Механические погрузчики багажа переправляли в кофр вагоны последние чемоданы и сундуки – а станционные воришки совершали свои последние кражи. Все больше лиц появлялось за иллюминаторами. Проводники у подножек проверяли билеты, отбывающие занимали места в вагонах. Кто-то из служащих паровозного ведомства неудачно пошутил о том, что гремлинов запрещается лишь ввозить, а вывозить наоборот, не только позволяется, но и особо поощряется. На что ему в грубой и раздраженной манере было сообщено – что лысое существо с ушами, как у летучей мыши, на руках у мадам, ее дочь, и что она просто такой родилась. На платформе коряп раздавались разговоры, крики, смех, проклятия и пожелания никогда не возвращаться, в меньшей степени пожелания доброго пути. Кто-то плакал, расставаясь навсегда. Кто-то бубнил себе под нос «Поскорее бы убраться из этой дыры!» Кого-то напротив в вагон насильно заталкивали люди в полицейской форме, а он отбивался и кричал «Вы не имеете права! Я гражданин габана Я не совершал того, что мне приписывают! Я еще вернусь!» Люди толкались, люди плевались, люди воняли и огрызались. Утро на вокзале перед отправкой походило на рыночную давку и сцену в театре оттоптанных башмаков. Терпение Натаниэля Фрэнсиса Доу с каждым толчком и чьим-то выкриком в самое его ухо все уменьшалось. Вместе с Джаспером и Вамбой они стояли у вагона номер 12, третий класс. Туземец, одетый в новый весьма неплохой костюм, не мог поверить своему счастью. У него был билет в вагон, в котором ездят люди, настоящие люди. О подобном комфорте он никогда и не мечтал. Ему не терпелось поскорее опуститься на обтянутое кожей сиденье и, если достанет смелости, попросить у проводника разрешения раздвинуть шторы в купе. Мыслями туземец уже был в вагоне, и тем не менее он тянул шею, выглядывая кого-то в толпе. «Мистер Келпи, не прийти!» — сказал он грустно. «Я думать, мистер Келпи, прощаться!» У ног туземца стоял большой темно-зеленый кофр. Сонный газ действовал, и самка черного мотылька, запертая внутри, спала глубоким сном. Вамба спросил. «Он готовится к экспедиции?» «Очень вероятно», — ответил доктор. «Но я полагаю, что мистер Келпи намеренно не пришел. Думаю, он не желал своим присутствием как-нибудь спровоцировать нашего крылатого пассажира». «А где вы выпустите его, Вамба?» — спросил Джаспер. «Прямо в джунглях?» вамба кивнул я вернуть его туда где мы его поймать сказал он черный мотылек вернуться домой откидные стенки кофра вагонов поднимались на петлях один за другим клацали замки крыши гармошки уже закрывались что то объявили по станционным вещателям, но на платформе коряб ничего невозможно было разобрать поезд отходит поезд отходит «Пассажиры, занимаем свои места! Все в вагоны! Поезд отходит!» Звеняв колокол на ручке, кричал зычным голосом перонщик бредущий от локомотива к хвосту поезда. Пассажиры прощались с провожающими и исчезали в вагонах. «Прощайте, Вамба!» — сказал доктор Доу. «Я желаю вам хорошего пути!» «Благодарить!» — сказал туземец, неуверенно поглядел на Джаспера и исправился. «Благодарю!» Он протянул руку, и доктор с мальчиком по очереди ее пожали. После этого вамбо взял кофр и под неодобрительным взглядом проводника исчез в вагоне. Когда уже почти все пассажиры были в своих купе, двери вагонов закрыли. Поезд дрогнул и тронулся. вамбо волоча тяжелый кофр с черным мотыльком, двинулся по проходу. Он не глядел по сторонам, Не считал номерки на дверях, словно его нисколько не заботило, где именно находится его место. Из купе раздавались голоса, из щелей тянуло табачным дымом разных сортов. Учитывая, что это был третий класс, табак оставлял желать лучшего. Вамба прошел мимо указанного на его билете купе, отворил дверь в дальнем конце вагона, но не перебрался в следующий, а спустился с подножки обратно на перрон. Никто его не остановил, видимо, проводник посчитал, что грязного гуталинщика выгнали из вагона, и был не против. Платформа «Коряб» заметно опустела. Лишь служащие паровозного ведомства о чем-то переговаривались, да пара констебли пристально наблюдала, чтобы тот, кого они выгнали из города, не вздумал сойти раньше времени. Доктора Доу и его племянника уже не было. Вамба двинулся к началу платформы. Никто его не окликал, никто его не замечал. Он прошел здание вокзала насквозь и под трескучее приветствия «Добро пожаловать в Габен!» вышел в туман чемоданной площади. Оказавшись под открытым небом, туземец из Кейкута, не раздумывая, свернул направо и побрел вверх по брем-роуг, мимо пуговичного пассажа, и меблированных комнат господина Жубера. Вамба даже не думал возвращаться в этот клоповник и просто шел себе дальше вдоль трамвайных путей. Он нигде не останавливался и никуда не сворачивал, пока спустя примерно двадцать минут не оказался у заброшенного кабаре Тутти Бланш. Оглядевшись по сторонам, Вамба нырнул в переулок фейер и направился туда, где висела старая вывеска — «Лавка игрушек мистера Гудвина». Подойдя к ней, он снова оглянулся, затем бросил быстрые взгляды на окна и крыши ближайших домов, но ни тайных наблюдателей, ни блеска оптических приспособлений для слежки так и не заметил. Кивнув своим мыслям, туземец достал из кармана связку ключей, отпер замок и под негостеприимный звон дверного колокольчика вошел в лавку. Закрыв за собой дверь и на всякий случай бросив последний подозрительный взгляд через пыльное окно на переулок, Вамба прошел лавку насквозь, после чего отворил низенькую дверку за стойкой. Оказавшись в задних помещениях, или, вернее, в одном довольно большом помещении, он зажег свет. Это место напоминало одновременно и гостиную, и гримерку театра. От гостиной здесь были камин и удобное кресло, от гримерки, пара вешалок с костюмами, множеством шляп, тростей и зонтов. На одной из стен был изображен мрачный осенний бульвар, голые деревья, черные ветви, очертания фонарей и скамейка, на которой замерла одинокая фигура. вамбо поставил кофр в углу и подошел к сооружению, накрытому ветхим полотнищем. Одним движением он сорвал ткань, Под ней оказалась овальное зеркало-стойка в человеческий рост. Туземец окинул свое отражение пытливым взором, достал что-то из кармана. У дальней от входа стены стоял небольшой столик, на котором теснились радиофор, граммофон с несколькими рогами и небольшой фонограф. Именно фонограф сейчас и был нужен Вамбе. Он установил в него продолговатый цилиндр пухлый «Отто», по центру которого проходила кривая бледная полоса, похожая на шрам. Две половинки снова стали единым целым, туземец заранее соединил их. Несколько раз вамба крутанул ручку, заводя механизм, после чего вернулся к зеркалу. Из рога фонографа зазвучал голос профессора Руфуса, а вамба тем временем достал из-под зеркала небольшую коробку. Внутри оказались баночки, тюбики и кисти. Первым делом вамбо вытащил изо рта жуткую полубеззубую челюсть, всю покрытую слюнями. Под ней удивительным образом оказалась обычная челюсть. Все зубы были на месте, все были ровненькими, один к одному поблескивали. С исчезновением вставной челюсти форма лица заметно изменилась. Оно сузилось, скулы стали более выраженными. Далее последовали волосы. Вамба завел оба больших пальца за голову, подцепил жесткую курчавую шевелюру на затылке и одним уверенным движением снял парик. Из-под него выбились гладкие темно-каштановые пряди. Следом Вамба, или правильнее будет сказать тот, кто прикидывался Вамбой, вытащил одну линзу, другую, обнажив карие глаза с небольшой рыжинкой, которые могли бы даже показаться красивыми, если бы в их глубине не проглядывала «Беспросветная пустота». Достав из коробки баночку с мутной белесой жидкостью и небольшой клочок тряпицы, человек, прикидывавшийся вамбой, принялся стирать с рук и лица то, что на поверку оказалось темным гримирующим раствором. Все то время, что лже вамба разгримировывался в гостиной звучал голос профессора. Тот рассказывал о начале экспедиции, о том, как он стал подозревать сэра Хэмилтона, Но это не сильно интересовало человека у зеркала. Когда же речь зашла о том, кого профессор боялся на самом деле, человек, прикидывавшийся вамбой, даже на мгновение отвлекся и повернул голову. «Я доверял ему! Как я мог в нем ошибаться? Мои подозрения подтвердились! Я вижу его кровожадные взгляды! Он всегда возникает там, где быть не должен!» Крадется словно тень. От него никуда не скрыться. Мне уже кажется, что именно он ведет нашу группу, что именно он руководит экспедицией. Его показная вежливость с каждым днем становится все натянутее и натужнее. Это актерская игра. Теперь я понимаю. Я... я боюсь его». Всегда держу под рукой нож, а в потайном кармане — револьвер. Но этот человек мне уже не кажется тем, с кем возможно совладать столь грубыми орудиями. Это какое-то злобное существо, лишь прикидывающееся простым смертным. Я боюсь спать, в горло ничего не лезет, я подавлен, мигрень не проходит. Даже в своей палатке я больше не чувствую себя в безопасности». Я вижу его фигуру, подсвеченную огнем костра. Он бродит где-то там, снаружи. Если верить карте, которую нарисовал отшельник Робертсон, мы уже близко к логову черного мотылька. Но хватит ли у меня сил? Я опасаюсь, что больше не выберусь из этих джунглей. А ведь я еще должен вернуться и выяснить у Робертсона о моем старом друге, какую-то его мрачную тайну, о которой безумный отшельник оговорился». Я должен притвориться, что ни о чем не догадываюсь. Моя экспедиция близится к концу, тому или иному. Нужно попытаться поговорить с «Хр -хр сэром Хэмилтоном. Пусть у него есть и собственные цели, но мы выберемся отсюда живыми, только если будем действовать сообща. Вдвоем мы сможем ему противостоять. Мы не позволим завести нас в ловушку. Не дадим ему расправиться с нами, пока спим, и... Нет, я опоздал. Я уже слышу его шаги. Он идет за мной, и... Нет, это не он. Это доктор Феррис из миссии в Зинабе. Проклятая паранойя. Но кто может меня осуждать, когда все, в чем ты был уверен, рушится? Когда ты перестаешь понимать, где правда, а где обман? Когда уже никому не веришь? «Вамба! Старый добрый Вамба! Верный Вамба! Я совершенно его не знаю, хотя всегда считал, что он для меня открытая книга. Незнакомец, который все эти годы прикидывался послушным и жалким туземцам, готовым переживать любые тяготы и лишения ради парочки новых зубов в свою челюсть. Кто он такой?» Сейчас в джунглях он стал намного увереннее. Он что-то задумал, это ясно. Что-то темное. Больше он не кажется наивным дурачком. Теперь одна мысль о нем вгоняет меня в трепет. Он имеет некую странную, необъяснимую власть над прочими туземцами. Они слушаются его безоговорочно, ничего не делают без его приказа. Не смеют даже повернуть головы без его разрешения. Мои былые страхи касательно сэра Хэмилтона кажутся глупыми и детскими в сравнении с подлинным ужасом, который вызывает во мне этот человек и произошедшие в нем перемены. Меня терзает ощущение, что группу ведут куда-то по ниточке, и незнакомец тянет всех нас вглубь нехоженных джунглей, чтобы сожрать. Я вижу кромешную тьму в этих черных глазах, когда гляжу в них». Я вижу потаенную ярость в каждой черте, в каждой морщине на этом, ставшем для меня всего за какие-то пару недель ненавистном, лице. Как могли произойти с ним столь разительные перемены? Как я мог быть так слеп? Это не тот человек, который клянчил у меня зубы в габане. Это тот, кто, если захочет, отберет мои собственные и повесит их себе на шею в виде украшения. Нет, пока что он не выступает против в открытую. Но когда он выслушивает мои указания, я замечаю змеиную ухмылку, которую ни с чем не спутать. Это и презрение, и исключительное равнодушие к моим словам. Он ведет нас по течению реки Хнили, он знает здесь каждый поворот тропы, каждое дерево. Мне кажется, что даже каждую обитающую в джунглях тварь. В последние дни я уже практически перестал понимать, что происходит. Мы прошли маршрут, описанный в книге профессора Гиблинга, но он никуда нас не привел. Как и говорил сэр Хэмилтон, вероятно, профессор намеренно запутал следы. С этим я вынужден согласиться. Когда маршрут закончился, Вамба рассмеялся. Я никогда не забуду этот смех. Он будет сниться мне до самой смерти. Сняв с себя одежду и лицо туземца, человек, прикидывавшийся Вамбой, расправил плечи, разогнул спину. С обратной стороны зеркала на вешалке висел костюм, и лже-Вамба быстро надел угольные штаны и белую рубашку, застегнул жилетку, всунул руки во фраг. Далее последовали белая маска с длинным горбатым носом и двууголка. Завершили метаморфозу перчатки, Длинный алый шарф и черные лакированные туфли. Цилиндр фонографа замер. Запись остановилась, и прибор выключился. И тут кукольник Гудвин, он же мистер Блох, услышал шум из спальни. Кто-то царапал дверь и бился в нее, явно требуя, чтобы его выпустили. «Да — Да-да, юная мисс, сейчас! — воскликнул мистер Блох и направился к двери. На миг замер перед ней, глубоко вздохнул, после чего повернул ручку. Не дожидаясь, пока дверь откроется полностью, из комнатки вырвался будто бы огромный ком сажи. Ни на юную, ни тем более на мисс тварь не походила. Это была блоха в три фута в холке, с лоснящимися боками, с маляными глазами без зрачков, с слюнявой пастью и шестью сильными ногами. Блоха запрыгала вокруг кукольника, словно соскучившаяся собачонка. «Все, Карина, успокойся», — велел хозяин, и тварь недовольно заворчала. Блоха подобралась и прыгнула. Преодолев все помещение, она приземлилась в кресло у камина, жутко затрещавшее и едва под ней не развалившаяся «Так», — продолжил мистер Блох, — «как я погляжу, почта пришла» и действительно, над одним из патрубков пневмопочты горела тусклая лампочка. «Что ж, этого стоило ждать», — проворчал мистер Блох. «Я догадываюсь, что внутри». Это была особая труба. Второй такой не сыскать во всем габане. Она не отходила ни от одной из узловых станций. К ней не имели доступа местные пересыльщики. Более того... Во всем этом городе никто о ней даже не догадывался. Труба эта соединяла два берега пыльного моря, шла по дну, а после под землей. Эта труба предназначалась для отправки посланий из страны, с которой в Габане были разорваны все дипломатические отношения, и не будет преувеличением сказать, что это была вражеская страна. Мистер Блох открыл крышку и, достав капсулу, извлек конверт. На конверте ничего не было написано. Лишь по центру стояла восьмиугольная печать, изображение существа, отдаленно напоминающего спрута со множеством щупалец, и надпись «Ворбург по краю». Мистер Блох улыбнулся под своей маской. Только лишь за то, что он держал в руках предмет с подобной символикой, его могли арестовать. Но ему не было дела до подобных рисков. Разорвав конверт, он достал письмо. «Вы до сих пор не исполнили вашу часть договоренности. Маяк по-прежнему включен. Мы устали ждать. Мы высылаем чернильника. Моро!» Мистер Блох скомкал письмо и повернулся к негромко ворчащей в кресле Блохе. «Ох уж это нетерпение нанимателей!» — утомленно проговорил он и почему никто из них не умеет ждать? Всякий раз одно и то же. А нам только чернильника здесь и не хватало. Блоха что-то проскулила. «Ты права, Карина», — сказал мистер Блох. «Тем не менее дела не ждут». «Не ждут, да». «Что там у нас дальше в планах?» «Ах, да! Носы! Носы и замки!» «Знаешь, Карина, кажется, этот сонный габан успел покрыться пылью и провонять нафталином. Кажется, его слишком давно не встряхивали. А что может его встряхнуть лучше, чем...» «Преступление века!» Мистер Блох повернулся к вешалке. «Думаю, пора примерить новый костюм. Что скажешь?» Карина посмотрела на хозяина и довольно заурчала. Thank you.